Глава сорок «Боже, почему я такая идиотка? Решила, что самая умная? Ага, на что рассчитывала? Нет, ну понятно, что издалека монстры не такие страшные, как на расстоянии вытянутой руки. И расчёты вроде верные. Только вот гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я ещё даже вступить не успела в тринадцатый, явно счастливый, сектор». как в лицо ударила струя смрадного горячего воздуха, и я с воплем упала ничком, прикрывая голову руками. «Мать моя женщина, огненная горгулья! Но почему? Она же в последнем секторе должна быть, да и то не всегда, и... Вот это...» Я попала. Единственное, на что я рассчитывала и что могла применить, это свою задумку с обратным вектором. Это вообще оказалось дико сложно повторить, поскольку всё моё тело и вся магия сопротивлялись такому извращению. Понятно стало, почему Райка так сложно перестроить заклинание в правильный вид. Его тело и его магия тоже сопротивлялись. «Господи, если уже здесь Горгулья, что же дальше будет?» «Какая разница? А? Я всё равно не могу отсюда выйти, минуя это препятствие. Либо сдаваться, посылая сигнал зрителям, что меня пора спасать, тем самым позорно провалив испытание». Либо полный вперёд. Итак, есть сомнения, какой вариант я выберу. Я так и думала. Значит, что? Значит, дорогая, назвалась груздем. Лезь в кузов и не кипиши. Нечего было крутую из себя строить. Ползком, ползком, хороняясь за неровностями почвы, я перебралась в другое место. Перевела дух, настроилась и выглянула из укрытия. Огнедышащая тварь издала хищный клёкот и ударила в меня ещё одним зарядом из смеси магии, огня и некроэнергии. Ядрить. Боевики ставят самый мощный щит от таких ударов, и Тони всегда помогает. А мой полупрозрачный диск, в полметра диаметром, от отчего он мог бы защитить? Если бы ни одно «но». Обратный вектор Райка. По всем расчётам, если не сработает, моё попаданство на этом и закончится. а, -а я вытянул руки со щитом вперёд, инстинктивно отнеся от своего тела как можно дальше, и... Раздавшийся следом взрыв отбросил меня обратно в двенадцатый сектор с такой силой, что на мгновение просто выбило дух. Сработало. Э-э-э... Ну, короче, горгульи в тринадцатом секторе больше нет. Как, собственно, и самого тринадцатого сектора. И четырнадцатого... И пятна... Сколько я, получается, снесла? Чёрт! Мощность вышла в разы больше расчётной. Почему? Видимо, я всё же крепко приложилась о землю не только всем организмом но и головой. Потому что вместо того, чтобы ужаснуться, я, пробираясь через обломки и мелкую пыль, в которую размололо препятствие, мысленно считала выходной коэффициент. пока не опомнилась, обнаружив впереди новую напасть. «Мамочки, а с этим мне что делать? Запомните меня, молодой!» И вдруг всё прекратилось. По стенкам лабиринта пробежалась голубоватая волна магии, и всё. То есть вот я стояла перед восемнадцатой секцией, глядя на клубившихся там огненных змей, изрыгающих струи магической плазмы, от которой даже на расстоянии было горячо, И с ужасом понимала, что, как ни рассчитывай, но каплей воды ведро всё равно не наполнить. А в следующий миг я уже на выходе из лабиринта. Кто-то задействовал контур безопасности, активировав стационарный телепорт. Не успела в полной мере осознать всё это, как со всех сторон налетели бледные преподаватели, из невнятных воплей которых я смогла вычленить только много ненормативной лексики и одновременно радостных криков. м, -м. Вперёд вырвался магистр Арно, и я уже приготовилась слушать от него поток брани, который должен донести до меня, кто я и каков мой удел. Но мужчине удалось меня удивить. Первым делом он схватил меня в охапку, крепко обнял, потом ощупал, но не как маньяк-извращенец, поджидающий свою жертву в кустах, а как врач, попутно задействовав магическую диагностику. «Цела! Невероятно!» «Цела, мать её, за ногу, и...» Продолжение фразы я сочла лучшим пропустить мимо ушей, но на будущее всё же запомнила, особенно когда там появился уже не раз слышанный мной гырх, а заодно и грызг, и... Длинная, в общем, фраза получилась, но что более удивительно, высказанная с неимоверным облегчением. «Я прошла?» — спросила неуверенно, но тут же встряхнулась, решительно расправив плечи. «Имейте в виду, то, что мое испытание прервали, не значит...» «Пустите меня, я сама ее придушу!» — прервал меня крик Джуаны, пробиравшийся ко мне из задних рядов. «Дайте ей уже, что она просит, не успокоится же, ненормальная!» — поддержал ее слабым голосом магистр Николай. И тоже потянулся меня пощупать. «Прошла!» — гаркнули в один голос магистр Арно и прорвавшийся ко мне магистр Валентайн. Краем глаза я заметила также Ариса, пытавшегося добраться до меня с другой стороны. И даже не возражала, пребывая в полнейшем смятении и недоумении, когда декан Водников повторил процедуру облапывания в купе с магической диагностикой. «Без ранений», — констатировал он полуоблегченно, полуудивленно. Пара ушибов и шишка на затылке. «То есть вот всё, лабиринт пройден?» Уточнила я на всякий случай, борясь с желанием опуститься прямо здесь на песок и вознести хвалу всем известным богам и прочим потусторонним сущностям. Но оставался еще один момент. «Теперь на очереди поединок?» допустите да же меня к ней! Сейчас я устрою этой идиотке безмозглой такой поединок, что мало не покажется!» Распалялась где-то за спинами мужчин-боевиков Джоанна, заставив меня невольно передернуться. Что-то не нравился мне её настрой, как и взгляды других преподавателей, подозрительно потяжелевшие после моих последних слов. «Квалификация ваша, успокойтесь уже», выдохнул магистр Орно, поморщившись так, будто ему на ужин предложили вместо сочного бифштекса оторванную, давно протухшую, ещё шевелящуюся кисть зомбика. «Признаю и без поединка, при свидетелях». «О, неожиданно! Благодарю! Я даже несколько растерялась. То есть в любом случае была настроена идти до конца, но что этот конец ускорит и упростят? Хвала всему святому!» «Но при одном условии», — продолжил мужчина, кажется, даже скрипнув зубами, заставив меня насторожиться. «Я вас слушаю», — отозвалась слегка напряжённым тоном. «Одна вы заниматься не будете», — перебил уже открывшего рот боевика Валентайн. «Да, у вас теперь есть квалификация, и мы весьма под впечатлением от ваших методов, включая последний. Но тем не менее, думаю, вы, как умная женщина, не будете спорить, что учиться вам надо. У специалиста, а не у мальчишки-выпускника. Поэтому я настаиваю, ваши занятия будут проходить только под моим руководством». «Кхм!» — возмутился рыжий магистр, отпуская меня, незаметно так успел подгрести и держал за плечи, и разворачиваясь к декану водников. «Вообще-то это мои студенты и моя задача, и моя специализация». «Вы же отказались заниматься с девушками», — спокойно выгнул бровь Валентайн. «А поскольку я провожу точно такие же занятия со своим факультетом, не вижу препятствий». «Зато я вижу», — набычился Арно. «Может быть, я могу предложить свои услуги, как нейтральное лицо», — попытался влезть Арис, незаметно просочившийся поближе. Но на него так зыркнули, что рейнджера чуть ли не потоком воздуха унесло на метр. «Эм, Рессы», — осторожно вмешалась я, все еще несколько недоумевая по поводу предмета их спора. «Вы, по-моему...» «Я настаиваю», — рыкнул арно «Собственно, я тоже», — чуть склонил голову Валентайн. «Не было печали», — с досадой сказала я им обоим. «Значит, будете заниматься с нами и вы, и вы, по очереди. Уф, простите, но, кажется, у меня немного кружится голова». «Даже не немного. Давно я так классически не падала в обморок на руки мужчине». Вот только не успела разглядеть, которому именно.